Часть вторая Первая Санька, еле передвигая ноги, тащился на свою любимую голубятню Вокруг солнце, тепло, зеленый шум и красота Но на душе его приходит-ка так темно, сыро, как в подвале или в слякотном ноябре И пускай до него еще очень долго и пока еще все зелено Но по масштабам голубятника, у которого все измеряется мешками, с кормами Осень уже совсем скоро Ныне веселые облачка станут смурными и серо-буро-малиновыми. И небо с каждым днем будет опускаться все ниже и ниже, и все чаще будет лить холодный дождь. Бедные мокрые голуби. Останется им, нахохлившись просиживать дни, напролет под навесом. Потом выпадет снег, тоскливо обреченный по-взрослому, думал Санька, и надо будет прибавлять корму, белков, как-то там в руководстве. Бобовые, бобовые, а где взять-то? Взять-то где? Почему-то вспомнилась война, и до боли в печенках стало жалко взрослых в те годы. Тетку Анну тоже. Они мелкие, ни о чем не думали, не беспокоились. Ей что в рот положить? Положили и проглотили. Нет, слезами запили и дальше жить одним днем. Взрослым-то каково было изо дня в день смотреть на них тающих, на костлявые пальцы, опухающие ножонки, на раздувающиеся животы, западающие глаза и совершенно точно понимать, что ничего нельзя поделать. Да, сейчас не война, да, голуби не дети, так еще хуже, твари бессловесные, полностью от тебя зависящие. Что с ними будет? Им не объясни, что есть нечего, что хозяин без руки не смог накопить кормов. Дурак тут один влез советами. Нашел, о ком жалеть? Голуби. Расшугай, пусть сами питаются. А не то и в суп-пироги. Санька чуть не убил его. Гордый Санька не остановился перед тем, чтобы сгонять в Останкино, в тамошний клуб голубеводства, где его уже знали. Решил так. Спина не переломится, поклониться. А просить не для себя не стыдно. Однако и там не выгорело. Славный дядька, председатель выслушав, вытащил из своего кармана два червонца. «Все, чем могу, товарищ. Нет никакой возможности чем-то вам помочь. Прямо сейчас фонды мы все выбрали». Похлопал по плечу и сказал. «Не отчаивайтесь. Такие уж дела наши, птичьи. Все-таки, как показывает жизнь, обязательно что-то доподвернется». Это, знаете ли, еще древние замечали. Птицы не жнут, не сеют, не собирают в житницы, а вот с неба им питание. Так что выше нос, товарищ Приходько. Надейтесь на лучшее. Что ж, с этим и ушел. Выборожил краснее у первого попавшегося ломовика овца, сколько получилось, немного, и поехал к своим голубям. Они встретили его тихим ликованием, Радость, стало быть, видеть, независимо от того, приволок, что пожрать или нет. Санька вторил им, ласково воркуя. После разговора с обратом голубетником зародилась отчаянная, ни на чем не основанная вера в лучшее. «Ну и что? Трепыхаемся? Чего я раньше времени в гроб укладываюсь? Руки-ноги на месте, всегда что-то подворачивается». Да и никогда не сидел он без дела. Пусть руки у него не слишком умелые... Зато сил и старания хоть отбавляй, даже если что не умеет, схватывает быстро. Он за последнее время раздался, поздоровел, наросло мясо на костях. Может и двор вымести так, чтоб ни соломинки не валялось, и воды натаскать, и дров нарубить. Правда, в домашнем промысле этом очень мешает прогресс. Прежних заработков уже нет. Ведь все больше в дома уже подведена вода, и отопление не печное, паровое. Ничего. Наверняка что-то иное подвернется. Было бы что. Внизу скрипнула, открываясь и закрываясь, дверка. Завозились, послышались шаги. Из люка в полу показалась знакомая взлохмаченная голова. — Кормишь? — уточнил зачем ты, Витька Маслов. — Кормлю пока, — вздохнул Санька. — Еще неделю-полторы покормлю, а там посмотрим. — Я тебе принес! — Витька вылез из люка, протянул другу наволочку. — Сухари, мамка, — передала. «Некоторые чуть тронулись. Она говорит, выкини или вон Саньке отдай». Не надо было быть профессором, чтобы увидеть, что ничего там не тронулось. И Виткина мамка славилась своим особым умением сушить сухари так, что чуть ли не вечно лежали. Просто пожалела его, подала на бедность, прислала мешочек, как тайную милостыню ему и птичкам. «Спасибо», — уныло поблагодарил Санька. Витька бывал на голубятне нечасто. Вот и теперь оглядывался свежим деловым взглядом, примечая все. Ларь, вопиюще пустой, давно не видевший ни зернышко, тоскливо распахнувший голодную пасть. Дырявые мешки, в которых кроме пыли и овсяного мусора не было ничего. «Не весело», — заметил Маслов. «Что думаешь делать дальше?» «Что-что, только и надеюсь, что заработок подвернется». Ломовиков грабить на больших дорогах. Жизнь или овес? Откуда я знаю, что делать? Ломовиков, значит? Ну-ну. Что нукаешь? Чего еще? Да есть кое-что, усмехнулся Витька. Цукер. Что цукер? Маслов глянул быстро, чуть улыбнулся. Ну? Можешь его обыграть. Во что? В ножички? В пристянок. Приходько поморщился. Намек он понял, но не оценил. Рома Сахаров по прозвищу Цукер — это новый чистильщик обуви в палатке по дороге на станцию. Днем трудился на совесть, ловко наводил блеск на ботинки и туфли и чинил, как заправский сапожник. По вечерам и на выходных ошивался в парке наряду со всеми страждущими культурой. Однако, если другим хватало танцев и кино, то Цукеру таких развлечений было мало, и он играл. Причем мастерски и во что угодно — от шахмат до футбола. Сражались в волейбол стенка на стенку или цех на цех гоняли в футбол, цукера разыгрывали по жребию. Санька сам видел, как этот взрослый парень стучал с мальками в чижа, вот как раз им он поддавался безбожно, и бегал, играя в казаки-разбойники. Устраивали одновременную шахматную игру в парке, неизменно выходил финал, даже на фоне признанных взрослых разрядников выглядел достойно. В клубе установили два бильярдных стола. Выяснилось, что и в этой игре Рома равных не имеет. Втихую замазывали и на деньги, только без лишних глаз, чтоб не дразнить комсомольский патруль, который теперь прямо око не дремлющее. Тогда молодежь, пристраиваясь в укромном месте, резалась в карты, правда, лишь по маленькой и с оглядкой. Нервишки пощекотать. В таких условиях по-крупному не сыграешь. Карты — вещь такая, что спрятать трудно. При стенок иное дело — зажучить непросто. Мало ли, что за монетка на ничьей земле валяется, и кто ее бросил. Про Ромины таланты и в этой игре рассказывали чудеса. Но Санька, который с детства умел играть в престенок, и очень даже хорошо, не особо верил. Сам он предпочитал свои умения скрывать из стратегических соображений. Всегда приятно понимать, что за пазуха есть козырь другой. Потому и без намеков Витьки постоянно возникали кромольные мысли. Явиться на игру, попускать пузыри, сказаться лохом, да и ободрать этого чертяку. плелся этот соблазн в душе Саньки, согревал, но надёргивал себя. Несерьёзно, ненадёжный это доход, да и нечестно. А если к тому же узнают, нотаться не оберешься, а то и по сусалам схлопочешь. Но как же корм, зерно? Бобовые, будь они, неладны. «На самом деле я не про игру», — сказал Витька, прочитав страдальческие Санькины мысли. «Я знаю, что он шабашит». «В смысле?» «Так я про то и толкую. Он не только в палатке промышляет, но и колымит на стороне». Разговорились как-то за жизнь, он и спросил, нет ли еще пацана, что был честный, крепкий и неболтливый. «Пошли, а?» «Лавку треба подломить. Или на стрёме постоять?» — хмуро спросил Санька. «Кто о чем, а вшивый оббаня?» — огрызнулся Витька. «Сам пойди и спроси, если моему слову не веришь. Чего со мной дураком говорить?» Санька колебался. Конечно, не о воровстве речь. Ведька завязал наглухо. Подзаработать, стало быть. Заманчиво. Только ведь надо знать, где и с кем сговариваться. Ведь шабашников со стороны нанимать не каждый решается, а те, что уже работают, к себе не всех пускают. И своя опаска имеется, и делиться неохота, и работы не всегда на всех хватает. Нарвешься на урок или пьяниц, те и прибить могут. Но если Цукер имеет блад и Витьке предлагает подколымить, сам приглашает. Это другое дело. Маслов не тот человек, чтобы обы с кем водиться. Обы с кем. И вот именно. Был еще один факт, который настраивал Приходька против Цукера. С ним водил дружбу Анчутко. И ручкались при встрече, и о чем-то перетирали нос к носу. Сам Санька с Яшкой более не знался, и после достопамятной потасовки на школьном дворе тип этот забыл к ним дорогу, хотя Санька все таки подозревал, где-то мутят они со Светкой. Сестрицей он пытался потолковать, и не раз. но Настораживали ее безропотность и показная покорность. Не к добру это. Витька напомнила себе. Чего он обычался? Мыслишь, аж мозг скрипит. Я тебе еще раз предлагаю как другу. Пошли бригадой, поработаем. Говорил с Цукером, он сказал, халтуры всегда много, рук не хватает. А у него на железке свои люди. Сам-то пробовал уже. И не раз. Хоть бы что сказал, возмутился было Санька. Я ей говорю, битый час толкуют тебе, заметил Витька. Я ж не ты. И сам не жрамший сидеть не стану, и маме не дам. Была б какая скотина у меня, и та бы не голодала. Но-но, голодал ты больно, много знаешь. Голодал, как все, не в том дело. А в чем? В том, что ты со своими принципами мало что выиграешь, ну а вляпаемся, Витька, спросил Санька. Забыл? Маслов поёжился, но уверенно возразил. Ничего я не забыл. Потому и все проверил заранее на себе, и тебе теперь, как другу, спокойно говорю, дело чисто. Ты же его не знаешь. Я и тебя раньше не знал. А это надежный, не бродяга. В библиотеку, кстати, ходит. Не гони. Ольгу спроси, коли мне не веришь. «Так, из-за затем и ходит, клинья к ней подбивает», — буркнул Санька. «Сколько это поподбиваешь, пожалуй?» «Нет, дело-то было. Разбежался, да ему быстро разъяснили, что к чему. Теперь они с Ольгой дружат, о книгах толкуют, о поэзии всяческой, о прочем неясном». Санька насторожился, а не от того ли Светка зачастила в библиотеку. «Причем не берет книжки на дом, как нормальные люди, а сидит там читает. Уж не в этом ли соль, не новая ли симпатия?» «Ох, нелёгко это дело присматривать за сестрами. От этой мысли бедный Приходько взбеленился. «Да ну и хрен с ней! Что ей, сторож? Запирай ее, не запирай, все равно свалит. Пусть хоть с кем мутит, лишь бы не с Яшкой. Если он такой весь из себя положительный, чё ж играет?» Упрямился Приходько. «Каждый трудящийся имеет право на отдых. Ты с голубями возишься, он играет». Витька решительно поднялся. «В общем, я предложил, а ты как хочешь. Да-да, нет-нет». Жди, когда мамка еще мешок сухарей пришлет, якобы порченных. Санька без звука проглотил укор. Бесспорно было лишь одно. Очень нужны деньги. Голубям корм, тетки на хозяйство, мало ли. Но чем плохо, если просто пойти разве поговорить? Просто так прийти. А вдруг шанс? Вдруг это то самое лучшее, на что советовал надеяться голубятник? Маслов, он подтверждает, нормальный парень, дело иметь можно. Голуби, милые любимые, самые дорогие, после тетки и сеструхи, смотрели умными глазами, розовым обведенными, и точно успокаивали. Трен-трава, хозяин, что раньше времени помирать? Сложится что-то, мы ж птички божьи, прокормишь нас. Только бы чистоту соблюсти, белоснежности крылышек наших и души твоей. Дуры вы, дуры! вы, Проворчал Санька, шмыгая носом и отворачиваясь, понимая, что вот-вот расплачется от тоски и бессилия. Ничего вы не понимаете. Умный Витька молчал, отведя глаза, не желая смотреть на друга. Не стоит мешать Саньке. Есть минуты такие, когда все самому надо решить. Все, и никто ж не поможет решение это принять. Витька только и сделал, что сдавил легонько плечо друга. Мыл тут я, даже не сомневаюсь, когда понадоблюсь оставил мешок с сухарями и ушел. Санька остался мучиться.